Всеволод Бобров. Футбол и хоккей. В том же 1922 году, что и Эмиль Затопик, только не в сентябре, а 1 декабря родился ещё один великий спортсмен. Нам россиянам его имя особенно дорого, потому что это Всеволод Бобров. Об этом ярком, удивительном человеке сложено множество легенд. живу пишущих, как его не бывалое свершения на футбольном поле и хоккейной площадке, так и многие обстоятельства частной жизни подчас весьма пикантны. Почему рождались легенды объяснить не трудно. Бобров всегда был всеобщим любимцем, а легенды и складывают о тех, кого любят. Однако правда о подвигах этого футбольного гения поражает больше, чем любая легенда. Чего только стоит, например, его игра в двух товарищеских матчах сборной Москвы со сборной Венгрии в 1952 году. В ту пору сборная Венгрии славилась как сильнейшая на европейском континенте. В ней играли знаменитые Пушкаш, Кочеш, Хидэкути. Её приезд в Москву вызвал небывалый ажиотаж. И вот что весьма эмоционально рассказывал один из игроков сборной Москвы: О том, как действовал на поле все Волод Бобров. При нечейном счёте выскочил он один на один с вратарём с самим Дьюлой Грошичем. Каждый из нас скорее бы пробил, но Бобров для верности решил поймать венгра на ложный приём. Замахнулся в одну сторону, а мяч хлоп в другую. Дока Грошич разгадал фокус и отразил удар. Любой дрогнул бы после такой неудачи, любой, но не Бобров. Его принципиально заело. Видимо, пять обходит защиту и снова перед дьюлой. Замах левый, венгр не клюет, второй замах правый. Грошич убежден, что угадал, и падает на перерез. Дудки! Всеволод вторично убирает мяч под себя, спокойно обходит беспомощно лежащего вратаря и не спеша направляется с мячом к воротам, куда, сломя голову, справа мчится крайний защитник Лантош. Бей, бей по капусто вопили мы, но Бобров невозмутимо даёт ртутному венгру встать в позу вратаря и сблизившийся, словно на бис, лукавым броском швыряет мяч в левый угол. До сих пор перед глазами изумлённые лица Божика, Хидэкути Пушкаша и все волдят, как всегда расслабленные, отвергая поздравления, возвращающиеся на центр поля, подаваться и всего стадиона. Звезда Всеволда Боброва На послевоенном советском спортивном небосводе зашла молния носна. Сначала в футбол. Популярность его стремительно нарастала буквально с первого же матча в составе команды ЦДКА. Дебют футболиста Боброва состоялся 18 мая 1945 года на стадионе Сталинец в Черкизове в игре против Локомотива. Благодарить за это надо случай. Внезапно заболел левый полусредний армейца Пётр Щербатенко. И тренеру ЦДК, Борису Аркадьеву, ничего не оставалось, как ввести в состав запасного нападающего Боброва. Новичок в первом же матче забил два гола, да так и остался в основном составе. Кстати, в футбольную команду Бобров попал, можно сказать, тоже случайно. Он играл в хоккейной команде ЦДК, но когда в марте 1945 года завершился хоккейный сезон, Поехал на сборы в Сухуми с футболистами, потому что у тех не хватало игроков для двухсторонних тренировочных игр. Да и вообще в жизни Всеволда Боброва хватало счастливых случайностей. Детство его прошло в Сестрорецке, под Ленинградом. Здесь же он начал играть в футбол и в хоккей. В ту пору это было обычной практикой для известных спортсменов. Летом футбол, зимой хоккей. Перед войной Всеволод уже выступал за клуб Ленинградского Динамо. Одновременно он работал слесарем-инструментальщиком завода Прогресс и вместе с эвакуированным предприятием оказался в Омске. В 1942 году Боброва призвали в армию и должны были отправить под Сталинград. Вполне вероятно, Всеволод бы погиб, но список солдат случайно попал на глаза капитану, который знал Боброва ещё по Ленинграду. Воспользовавшись негласной инструкцией, позволяющей не отправлять самых талантливых спортсменов на передовую, капитан вычеркнул фамилию Боброва, и тот остался в Омске. Вскоре здесь была создана сильная армейская футбольная команда, в которой выступал и Всеволод. Ну, а потом волей судьбы, точнее, армейского начальства, в 1944 году он оказался в московской хоккейной команде ЦДКА, из которой перешёл в футбольную команду В первом же сезоне 1945 года футболист Всеволод Бобров показал, на что способен. Он прославился своими неудержимыми прорывами, когда никто не мог его остановить. Пронизав защиту, он возникал перед воротами и неуловимым движением посылал мяч мимо вратаря, причём именно любил обмануть вратаря, и это приводило трибуны в восторг. В долю секунды Бобров успевал оценить, какая нога у вратаря опорная, в какую сторону он может совершить бросок, а в какую уже не сможет двинуться, и бывало посылал мяч в сетку буквально в метре от голкипера. Разумеется, далеко не все голы Бобров забивал после своих знаменитых прорывов. Он умел и откликнуться на точную передачу партнера, тонко чувствовал, где в следующую секунду может оказаться мяч. Мог ударить из совершенно невозможной позиции и тем не менее поразить ворота. Кстати, и удар у него был особенный бобровский. Зачастую бил без замаха, но сильно, и это было полной неожиданностью для обороняющихся. В свой первый сезон 1945 года всевыгод бобров провёл настолько мощно, забив 24 мяча, что тренер московского Динамо Михаил Якушин перед знаменитой поездкой команды в Англию именно его решил взять с собой для усиления. И не прогадал Бобров забил гол в первом матче с лондонским Челси, сделал хет-трик в матче с Кардиф Сити, в Уэльсе и дубль в матче с Арсеналом. Очень скоро выяснилось, что у Боброва есть ещё один дар забивать самые важные голы для команды. Так случилось, например, в конце 1947 года. Для победы в чемпионате армейцам нужно было выиграть последний матч у Сталинградского трактора, причём не просто выиграть, а А обязательно со счетом 5-0, чтобы обойти своего постоянного в те годы соперника «Динамо» за счет соотношения мячей. Так и случилось. И пятый решающий гол незадолго до конца игры забил Бобров. А в следующем году, кому быть чемпионом, решалось в очном поединке ЦДК «Динамо». За четыре минуты до конца игры счет был 2-2, что вполне устраивало «Динамо». После одного из последних ударов по воротам динамовцев, Бобров бросился вперёд без видимой надежды на добивание, но мяч попал в основание стойки, отскочил в поле и форвард ЦДК действительно добил его в ворота, причём опять мяч прошёл буквально в метре от вратаря Алексея Хомича. Всеволод Бобров стал одним из очень немногих спортсменов, кому довелось участвовать и в летних, и в зимних олимпийских играх. и единственным в истории спорта участником Олимпийских игр, который был капитаном и футбольной, и хоккейной команды. Его дебют состоялся на 15-х Олимпийских играх в Хельсинки в 1952 году в составе сборной страны по футболу. Это были первые игры, в которых приняли участие советские спортсмены. На них сборная СССР сыграла три матча. Первый матч со сборной Болгарии принес победу 2-1. Один из голов записал на свой счет Бобров. Следующим был знаменитый матч со сборной Югославии. Ряд ошибок и несогласованностей в обороне сборной СССР привел к тому, что счет стал просто разгромным – 1-5. Но то, что произошло дальше, иначе как спортивным подвигом не назовешь. Лучше всех, наверное, об этом позже написал участник этого матча Игорь Нетто. не сговариваясь, но каким-то шестым чувством, ощутив настроение каждого, мы заиграли на пределе своих возможностей. Так заиграл каждый. Однако стриём, вершиной этого волевого взлёта был бесспорно всеволод Бобров. Атака следовала за атакой, и неизменно в центре её оказывался Бобров. Словно не существовало для него в эти минуты опасности резкого столкновения, словно он не намерен был считаться с тем, что ему хотят пытаются помешать. Два, а то и три игрока обороны. При каждой передаче в штрафную площадку он оказывался в самом опасном месте. Гол, который он забил щечкой, вырвавшись вперед, забил под острым углом, послав неотразимый мяч под штангу, до сих пор у меня в память. Это был образец непревзойденного мастерства. Счет стал уже 3-5. И снова Всеволод Бобров впереди. Вот я вижу, как он врывается в штрафную площадку туда, где создалась невообразимая сутолка. И вот он, получив мяч, обводит одного другого и уже бросается ему в ноги, пытаясь перехватить мяч в Ротарь-Биара. Счет уже 4-5. Все заметнее, что наши соперники уже не верят в свою победу. И у них есть все основания для этого. Мой партнер по полузащите, Александр Петров, вырвавшись вперед, головой забивает пятый гол. В том героическом матче... Всеволод Бобров забил три мяча. Да и вся команда превзошла себя. Отквитать в течение 20 минут четыре мяча, как это сделала сборная СССР, не удавалось ни одной другой команде, ни на Олимпийских играх, ни на чемпионатах мира. И все-таки сил в том матче было отдано очень много. И в переигровке удача была на стороне сборной Югославии. 3-1. Причем времена были такие, что на родине команду ждали за поражение жестокие санкции. С Борисом Аркатьевым, тренирующим сборную, было снято звание заслуженного тренера. С нескольких игроков звание заслуженных мастеров спорта, и даже команда ЦДК на базе, которая была создана сборной СССР, была расформирована, и год спустя её пришлось воссоздавать заново. К сожалению, в том 1952 году все Влад Бобров уже завершал свою карьеру футболиста. Она оказалась совсем не долгой. 5 лет он играл в команде ЦДКА, 3 года в команде ВВС, искусственно созданной за счёт чужих игроков по воле сына вождя, генерала Василия Сталина, и ещё год в Спартаке. Причиной досрочного ухода Боброва из футбола стали постоянные травмы. Ведь защитники не особенно церемонились с мастером прорыва. С тех пор он играл в хоккей и совершил на ледяной площадке не меньше спортивных подвигов. В том числе он стал олимпийским чемпионом в составе сборной страны по хоккею на 7-х зимних олимпийских играх в Картино-Данпеццо в 1956 году. Это опять-таки был дебют советских хоккеистов, но сложился он счастливо. На зимнюю олимпиаду в Италию приехала очень сильная команда с великолепными мастерами. Тогда на льду в Картино-Данпеццо выступали Пучков, Макротычан, Уколов, Гурышев, Сологубов, Тригубов. другие хоккеисты, блестяще прошедшие весь турнир. В квалификационном турнире соперниками советских хоккеистов были команды Швеции и Финляндии, обыгранные, соответственно, 5-1 и 10-3. В финальной группе были сыграны пять матчей, и все тоже закончились победами. Были обыграны команды Швеции 4-1, Германии 8-0, Чехословакии 7-4, США 4-0. Всё решал последний матч со сборной Канады. У канадцев было 6 очков, у советской сборной 8. Канадцам нужно было обязательно победить, но сборная СССР одержала очередную победу. Так были добыты первые в истории советского хоккея золотые олимпийские медали. Потом их не раз завоёвывали хоккеисты уже других поколений. Всеволод Бобров забил на олимпийском хоккейном турнире 9 шайб. больше всех в советской команде. И вошёл в пятёрку самых результативных хоккеистов всего турнира по системе гол плюс пас, разделив третьи и четвёртые места с канадцем Кибергом и лишь на очко отстав от канадцев Лоугина и Нокса, разделивших первое и второе места. Кстати, они забили лишь по 7 шайб, но вышли вперёд за счёт большего количества результативных передач. Выступление советской хоккейной сборной произвело в спортивном мире сенсацию, а её капитана Всеволода Боброва сразу же причислили к лучшим хоккеистам мира, и вполне справедливо. Вот так и случилось, что великого спортсмена одинаково почитают как любители футбола, так и любители хоккея. Но олимпийским чемпионом, к сожалению, ему довелось быть только однажды. На 7-ых зимних олимпийских играх Всеволод Дубаброву было уже 36 лет. Вскоре он перешёл на тренерскую работу. Остаётся только предполагать, что было бы, если бы советские футболисты и хоккеисты вышли на олимпийскую арену пораньше. И вы предполагать, каким сам Бабров был бы в 70 лет или хотя бы в 60. Даже до 60 он не дожил. Умер в Москве 1 июля 1979 года.